Глава пятая. Окрестности Новгорода, княжье городище среди своих. В Новгород на ночь глядя не поехали. Сергея решил отложить до завтра. Места для дружины Сергея в княжьем городке хватило с избытком. Старшина тут была асплошварешской, а здесь не сотник Биреч и вовсе в троюродном родстве с теткой белгородского князя. Приняли как родных. И даже услугу оказали, послали отрока в новый город к тамошнему Сергию его представителю прибыслу с сообщением от Вартислава приезжай. Прибысл у ждать себя не заставил, уже по темноте прискакал, как раз к вечерней трапезе поспел, и немедленно огорушил хвалебор усоб, взялся подчиненным пособить вытолкать застрявший в яме воз. И надорвал сердце. Вот делать ему было нечего Неревскому Тысисскому как Челиди помогать, но что есть, того не обернуть. И что теперь? спросил Сергей. Будут нового Тысисского выкликать, вздохнул прибысель. Боярину Левоту. И еще раз вздохнул. Говори, потребовал Сергей. Что? прямо тут? удивился купец. Тут даже лучше, заверил Сергей.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 Прибыслов покачал головой. Не знаю. Но о том, чтобы сорились, не слыхал. Спрокуем перятычам Сергей не враждует, но поддержку получит вряд ли. С наместником они не друзья. И на чьей стороне то окажется неизвестно. То есть известно на своей и немного на княжьей. Однако даже будь здесь великий князь Олег, с ним тоже все не просто.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 Сдергивая с пальца и бросая на стол серебряный перстенек граммов на десять. Согласен? Ага. Гридин тут же забыл о Сергее. А если я тебя? Скегги сделал паузу. Тогда возьму тебя. Недвусмысленный жест и хохот. И без того красное от выпитого лицо Гридниа совсем побагровело. Я убью тебя, Норман. Он попытался выхватить меч. Но тот остался настойки у входа, как раз на такой случай. Тихо, оба, крикнул Сергей, которому совсем не улыбался конфликт с Олеговыми дружинниками. Эта шутка была. Ты что ж думаешь, я в дружину мужеложца возьму? Скеги, молчи. Он придавил свее взглядом воеводы. Хочешь помериться силами, давай. И перстень забери. Нечего тут богатством хвалиться.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 даже какому-нибудь профессионалу из Константинопольского цирка. Вопрос: хватит ли этого превосходства, чтобы компенсировать разницу в силах и весе? Готов? А то иди ко мне, княреч, обещаю, сильно больно не будет. И я тебе тоже обещаю, десятник. Этим вечером ты полетаешь. Ага, уже лечу. Гамов распахнул объятия примерно как недавно Скегги. Иди сюда. Иль забоялся, а он ведь изрядно набрался, отметил Сергей. А по виду не скажешь. Двигается четко, только парище по и поймешь. Охотник за кабаном не бегает, усмехнулся Сергей. Давай, кабанчик, иди ко мне на рогатину. Гомол застыл, осмысливая сказанное. За спиной Сергея кто-то засмеялся, но поддержали весельчика немногие.